Глава 23. Виолетта. Я не испытывала угрызений совести, никогда отдавала невесте герцога порошок Марины, не наслаждаясь их романтическим ужином, ни тем более, когда заявила свои права на монструозного вида кровать с зеленым балдахином. Спальня герцога, отделанная в цветах молодой листвы, мне пришлась по душе. Я сразу почувствовала себя здесь, как дома. «Главное не привыкать», — внушала сама себе как мантру. «Ведь совсем скоро мы найдем способ отменить ритуал. Я вернусь домой, а выльем...» Уильям... Притянув к себе ягодный десерт в изящной креманке, бросила быстрый взгляд на расположившегося напротив мужчину. Сурово сдвинув брови к переносице, он уже явно не в первый раз перечитывал письмо, что забыла, а может и нарочно оставила на столе его невеста. Судя по сжатым в тонкую линию губам, и тому, как согнулся в его руке серебряный столовый нож, содержимое послания герцога не радовало. — Это не твое дело, Виола, — напомнил внутренний голос. Снаружи негромко постучали. — Уильям, — позвала я мужчину, который так глубоко ушел в свои мысли, что даже не слышал. — Уил, А? Что случилось? — дернулся он. «Стучат!» — кивнула на дверь. «Так разрешила бы войти?» «Это твои покои, не мои», — напомнила я. «И пришли к тебе. Надеюсь только, что не очередная невеста. А то на всех у меня марины не хватит. Придется кого-то в лес посылать». Получив разрешение войти, в комнату шагнул уже знакомый мне управляющий в сопровождении двух служанок, держащих в руках подносы. Девушки старались не пялиться, но свой интерес к моей персоне скрыть не могли. Угрозы я от них не чувствовала, но догадывалась, что уже к утру обо мне будут судачить во всех уголках замка. «Мы принесли ужин, как вы приказывали, ваша светлость», — поклонился мужчина. «Удивительно, как в его возрасте у него не болит спина, столько кланяться перед господами». Только за вечер я уже трижды видела его макушку. А, нет. Все-таки, когда разгибался, я заметила, что делал управляющий это несколько скованно. Значит, проблема с поясницей все-таки есть. Нужно будет составить список ингредиентов для обезболивающей мази и озадачить Уильяма, чтобы достал их. Как видите, в этом уже нет необходимости. Устало вздохнул герцог, кивая на стол. «Виола, ты поела?» «Да, спасибо. Чуть не икнула, довольно, потирая плотно набитый живот. Обычно я не такая обжора, но приготовлено было действительно вкусно, а день выдался нервным. Не смогла отказать себе в удовольствии». «Отлично. Не желаешь освежиться после долгой дороги? Я даже уступлю тебе право занять ванную комнату первой». Услышав это, одна из девушек изумленно ахнула и чуть не выронила под нос, а управляющий закашлялся. «Ты меня выгоняешь?» — догадалась я. «Мне нужно перекинуться парой слов с чарзом Наедине». Не стал лукавить мужчина. «А что мне за это будет?» — тихо спросила я. «Разве могла я упустить шанс выставить герцога своим должником?» За все мои растраченные с ним нервы. Одним ужином, даже вкусным, он не отделается. Он мне еще за редкие корешки, что я извела на его лечение, должен. — Кажется, тебе понравилась моя кровать. Так же тихо, отвернувшись, прошептал он. — Так и быть. Можешь спать в ней. — Одна. Настояла я, протягивая ладонь для скрепления договоренности. Уильям нахмурился. Ему не нравилось мое уточнение, но руку он все же пожал. «С вами приятно иметь дело, ваша светлость», — довольно улыбнулась я. Подхватив свою сумку, я уверенным шагом направилась к одной из дверей, но, распахнув застыло, разглядывая ряды аккуратно развешанной мужской одежды. «Это гардероб, леди Лес», — подсказал управляющий. «Интересно, что выдуманной фамилией я успела представиться только графине. Выходит, либо Иришечка уже успела кому-то сообщить обо мне в разговоре со слугами, а они и подхватили, либо у стен в герцогской спальне есть уши. При любом раскладе ситуация неприятная». «Ванная комната следующая». Уилл указал на менее приметную дверь. Захлопнув за собой дверь, я сразу же закрылась на задвижку, выполнявшую больше декоративную функцию. Невольно вспомнилось, как легко Уильям выломал дверь в номере на постоялом дворе. «Если герцог очень сильно захочет войти, меня этот хлипкий крючок не спасет». Приложившись ухом к стене, попробовала подслушать, о чем будет говорить герцог с управляющим. «Не вышло». Либо стены здесь были толще, чем в спальне, либо шпион из меня никудышный. Да и не очень-то и хотелось. Махнула рукой на секреты хозяина замка и решила по полной воспользоваться герцогским гостеприимством. Уборная на постоялом дворе значительно уступала в ванной комнате герцога в роскоши. Больше всего впечатляла огромная бронзовая чаша, в которую легко поместится двое». Тряхнув головой, прогнала из нее срамные мысли и повернула ручку крана, пустив горячую воду. Пока она набиралась, достала связное зеркальце из сумки и намочила. На этот раз Селена ответила сразу. «Виола, почему так долго на связь не выходила?» Сразу набросилась русалочка на меня. «А ты сейчас в замке герцога, да?» «Ви, тут такое дело по поводу твоей метки». «Дарья узнала, что это...» «Брачная метка Фейри, я уже знаю», — закончила за нее. «Откуда?» «В храме, сказали». «А где Дарья?» «Я думала, вы вместе». «Она сейчас ищет информацию, как разорвать брачную связь, пока вы ее не подтвердили». «А способ есть?» «А ты всерьез хочешь ее разорвать?» «Мне показалось, твой герцог, он очень даже хорош собой». «Вы были бы такой красивой парой!» Мечтательно вздохнула романтичная русалочка. «Он не мой. У него невеста есть», — поморщилась я. «Что? Так жаль!» «Так что мне позарез нужно избавиться от нашей связи». «Или закрепить брак», — предложила Селена. «И тогда все невесты герцога пойдут лесом». «Вот уж точно нет!» Громко воскликнула я и тут же опасливо покосилась на дверь. Мне же придется признаться, кто я. Даже если не сейчас, то лет через двадцать, когда станет заметно, что я не старею. Об этом я не подумала. Как появится возможность, передай Дари, что я очень рассчитываю на вашу помощь. Надеюсь, вместе мы сможем найти выход». Кивнув на прощание, Селена разорвала связь, а я скинула одежду и погрузилась в горячую воду. Вдоволь наплескавшись и перепробовав большую часть имевшихся у герцога пузырьков с ароматным содержимым, вытералась одним из сложенных аккуратной стопкой полотенец и надела довольно целомудренную рубашку для сна, прихваченную в дорогу. Не думала, что подарок деревенской швеи однажды мне пригодится. Сорочка была сшита из плотной непрозрачной ткани мышиного цвета, глухая под горло и длиной до щиколоток. Самое то, чтобы герцогу и в голову не пришло, что я собираюсь соблазнять его в подобном рубище. Спать же второй день подряд в пыльном дорожном платье не хотелось. Выйдя из ванной комнаты, я мстительно надеялась застать его светлость ютящимся на узком диванчике в гардеробной, который я успела там заметить и никак не ожидала увидеть совершенно иную картину, возмутившую до глубины души.